Глава 12. Частые волнения при Кумане, которые подавляет Квадрат. Феликс правитель Иудеи. Агриппа взамен Халкиды получает большее царство. Первое. По смерти Ирода, господствовавшего в Халкиде 21 до разрушения храма, Клавдий отдал его царство его же племяннику, молодому Агриппе, сыну отца того же имени. Наместничество же над иудеи после Александра получил куман, 21 до разрушения храма. При нем опять стали происходить волнения, причинявшие иудеям новые бедствия. Когда народ к празднику опресноков, 20 до разрушения храма, стекался в Иерусалим, Римляне поставили на галереи храма когорту, так как они всегда имели обыкновение во время праздников держать войско под оружием, дабы предостерегать собравшийся народ от возмущения. Случилось тогда, что один из солдат поднял вверх свой плащ, неприличным нагибанием тела обратился к иудеям задом и издал звук, соответствовавший принятой им позе. Возмущенная этим поступком вся громада иудеев бурно потребовала от Кумана наказания солдата. Юноши же, легко поддающиеся увлечению, и некоторая часть народа, отличавшаяся бурным характером, открыли нападение. Они собрали камни и начали бросать их в солдат. Куман побоялся наступления со стороны всего народа и вызвал для подкрепления множество тяжеловооруженных. Как только последние появились в галереях, Иудеев объял панический страх. Они бросились вон из храма по направлению к городу. Но от этого в выходах произошла такая страшная давка, что свыше десяти тысяч человек было растоптано и раздавлено. Так праздник превратился для всего народа в день плача, и каждый дом наполнился воплями и рыданиями. Второе. За этим несчастьем последовало другое волнение, вызванное фактом открытого грабежа. На дороге у Бет-Хорона разбойники напали на багаж императорского слуги Стефана и разграбили его. Куман приказал сделать набег на близлежащие деревни и забрать в пленных жителей за то, что они не преследовали и не задержали разбойников. При этом случае один солдат, найдя в деревне священное писание, разорвал его и бросил в огонь. Иудеи были этим так потрясены, точно вся их страна стояла в пламени. Движимые каким-то религиозным страхом, они машинально, как по сигналу, устремились все в Кесарию к Куману и настойчиво просили его не оставить безнаказанным человека, который так дерзко надругался над Богом и законом. Куман видел ясно, что народ не успокоится, если ему не будет дано удовлетворение. Он потребовал к себе солдат и приказал ввести его к казни через ряды его обвинителей. После этого иудеи разошлись. Третье. Немного позднее произошло столкновение между галилеянами и самарянами. Возле одной деревни Гемы, лежащей в большой самарийской равнине, был убит один из многочисленных иудейских пилигримов, отправившихся на праздник в Иерусалим родом из Галилеи. Множество галилеян собралось вследствие этого вместе пойти войной на самарян. Влиятельные же граждане Самарии, напротив, обратились к Куману с убедительной просьбой, прежде чем зло сделается неисправимым, прибыть в Галилею и наказать виновников убийства, так как только таким образом можно будет убедить народ рассеяться еще до начала боя. Но Куман из-за текущих дел, которыми он как раз был занят, не обратил внимания на эту просьбу и отпустил в без определенного ответа. Четвертое. Весть об убийстве привела в большое волнение также и иерусалимскую массу. Она перестала интересоваться праздничным торжеством и быстро двинулась к Самарии, даже без всяких предводителей и не обращая внимания на увещевание властей, старавшихся удержать ее. Во главе этого буйного разбойничьего похода стали известный Елиазар, сын Диная, и Александр, которые напали на ближайшие к Акробатской этапархии самарийские деревни, убили всех жителей, не щадя никакого возраста, а самые деревни придали огню. Пятое. Тогда только куманс с отрядом всадников, так называемых себастийцев, выступил из Кесарии на помощь подвергшимся нападению. Многих из людей Елиазара он захватил в плен, а большую часть убил. К остальной же народной массе, ринувшиеся в поход против самарян, поспешили самые знатные граждане Иерусалима, одетые все в траур, с покрытыми пеплом головами, и заклинали их возвратиться домой, дабы этим мстительным походом против самарян не вызвать вторжение римлян в Иерусалим. Пусть жалятся они над своим отечеством, храмом, над своими же женами и детьми и не рискуют всем из-за мести за одного галилеянина. Вразумленные этими увещеваниями иудеи разошлись, но многие в надежде остаться безнаказанными обратились к разбойничьему ремеслу. Грабежи и мятежные попытки со стороны более отважных бойцов распространились по всей стране. В этого выдающиеся представители Самарии отправились к Хумидию-квадрату правителю Сирии, в Тир, и просили его не оставить без наказания опустошителей страны. Туда прибыли также знатнейшие иудеи, в том числе первосвященник Ионафан, сын Анана, которые заявили, что хотя первоначальный повод к беспорядкам дан был самарянами, совершившими убийство, но ответственность за дальнейший ход событий падает на Кумана, уклонившегося от наказания виновников этого убийства. Шестое. Квадрат утешил обе стороны обещанием все в точности расследовать, как только он прибудет в их края. Когда же он вскоре после этого прибыл в Кесарию, он приказал всех захваченных Куманом живыми предать распятию. Отсюда он отправился в Лидду, где он допросил самарян и, схватив 18 иудеев из числа тех, которых он заподозрил в участии в войне, приказал казнить их топором. Двух других знатных лиц совместно с первосвященниками Ионафаном и Ананием, равно как сына последнего Анана и еще некоторых высокопоставленных иудеев, он вместе с первыми людьми Самарии послал к императору. В то же время он приказал Куману и трибуну Целлеру также отплыть в Рим для того, чтобы лично дать ответ перед Клавдием за происшедшие события. После всех этих распоряжений он посетил еще Иерусалим и, убедившись, что масса с полным спокойствием празднует праздник опресноков, возвратился обратно в антиохию Седьмое. В Риме император выслушал кумана и самарян. Агриппа также находился тогда в Риме и очень тепло заступился за иудеев, так как Куман тоже имел много сильных защитников. Самаряне признаны были виновными. Трех знатнейших из них император приказал казнить. Кумана он отправил в изгнание, 18 до разрушения храма. Целлера же приказал доставить закованным в кандалах обратно в Иерусалим и предоставил иудеям пытать его волочить по городу и затем отрубить ему голову. Восьмое. После этого император послал, 18 до разрушения храма, Феликса, брата Паланта, наместником над Иудеей, Галилеей, Самарией и Пиреей. А гриб он перевел, 17 до разрушения храма, из Халкиды в Большее Царство, отдав ему прежнюю тетрархию Филиппа, а именно Ботанею, Траханею и Гавлан, присоединив к ним также Царство Лизания, равно и бывшую епархию Вара в 13 лет, 8 месяцев и 20 дней, император Клавдий умер, 16 до разрушения храма, и оставил своим наследником Нерона, которого он, околдованный хитростями своей жены Агриппины, назначил своим преемником, несмотря на то, что от первой жены своей Миссалины имел родного сына Британика и дочь Октавию, соединенную им браком с Нероном. От другой жены Питины он имел дочь Антонию.